который даёт наша страна в руки той же самой расы. И что Англия, старый истощённый остров, должна будет в один прекрасный день, подобно всем родителям, остаться сильной лишь в своих детях и удовольствоваться этим. Карлейл бросил взгляд на прошлое, на золотой век интеллекта, заявив, что люди, обитавшие в Англии, когда она ещё не знала письменности, были более великие, чем любые из её писателей. Эмерсон в английских чертах продолжает излагать свои впечатления. Впечатления человека XIX века. После обеда мы отправились пешком солзберийское равнине. Среди широких просторов под серым небом Нигде не виднелось ни единого строения, ничего, кроме стонхенджа, который в этой необъятной сыри походил на толпу бурых карликов. Ничего, кроме стонхенджа и могильников, которые зелёными буграми вставали на дровнине, да ещё кое-где виднелись большие стога. Древний храм на горной вершине не произвёл бы такого внушительного впечатления. коя где поравнения бродили пастухи со своими овцами и по дороге полз в фургон бродячего торговца они проверили действительно ли на попытку пересчитать камни наложено заклятие мы пересчитали и измерили шагами крупнейшие из камней и вскоре уже знали об этом загадочном сооружении все что за короткое время способен узнать о нём человек камней сейчас 94, а прежде их было около 160. Обе эти цифры на самом деле неверны. Они обсудили народное поверье о направлениях на солнце. Когда легенды молчат, этот единственный намёк на науку обретает большую важность. Но мы предпочли оставить камням их загадку. А ведь Карлей мог бы заняться этим намёком. Он мог бы вычислить эти направления, поскольку был не только философом, историком и писателем, но также ещё астрономом и математиком, и даже когда-то просил предоставить ему пост астронома в Эдинбургской обсерватории. Эмерсон упрекал английских археологов за то, что они исследуют египетские пирамиды и гробницы. Пока в Стоунхендж всё ещё ждёт их лопаты, но там на равнине в обществе Карлеля этот древний сфинкс заставил нас забыть о мелочной национальной розни. И он покидал Стоунхендж с грустью. В его пределах растут лютики, крапива, а повсюду вокруг дикий тимян, маргаритки, спирея, золотарник, репейник. и ковры травы высоко над нами парили распевая жаворонки как выразился мой друг жаворонки которые увидели свет в прошлом году и ветер древний как тысячелетия было бы неверно делать из всего вышесказанного поспешный вывод что стоунхендж входил некогда в единую всемирную астрокультуру Его культура ограничена тремя неолитическими линзами и ещё одной начала бронзового века, которые захватывали Британию и, возможно, в культурном отношении были связаны с Западной Европой. Не существует никаких данных, подтверждающих существование гелиалетической расы Смита-Пери, которая будто бы распространилась по полукругу от Нила через Европу. Совственно говоря, имеющиеся в настоящее время археологические данные неопровержимо свидетельствуют против такого утверждения. Хирдаловская гипотеза о трансатлантической миграции Египет-Марокко-Южная Америка, за которой якобы последовало пересечение Тихого океана на плотах, Перу, остров Пасхи, Индонезия, в настоящее время не более чем предположение, и полная его оценка ещё только предстоит. Остра археология приоткрыла завесу над идеей над некой движущей силой, над напряжённым интересом к солнцу и луне.